Глава 15 Когда все ушли, и я остался один в своей мастерской с раскороченными стенами, из которых моя охрана выковрила следящие артефакты, меня резко отпустило. Как бы я ни храбрился, тело еще не было готово к такому адреналиновому шторму. Руки затряслись, и меня начала колотить мелкая дрожь. Пришлось обращаться к источнику живой и прокачивать ее целительную энергию по своему телу, убирая компоненты ненужных соединений, вызванных произошедшим боем. Тут же пришло осознание, что я убил невинного человека, что меня очень удивило. До этого не так давно я собственноручно вырезал целую банду наемников и не испытывал угрызений совести, а здесь убийство одного гвардейца Нарышкиных заставило меня переживать. При этом, если нервную дрожь удалось убрать с помощью живы, то душевные терзания меня не оставляли. В груди что-то сжалось в камень и мешало дышать, при этом в магическом зрении все было совершенно нормально. Несколько минут я терпел вначале неприятные ощущения, а потом и боль колющую и давящую. В какой-то момент боль стала невыносимой, и я упал с кресла на пол, скорчившись в позе эмбриона, не в силах произнести ни слова и не в состоянии позвать на помощь. «Не ожидал?» — раздался голос надо мной, и я, с трудом повернув голову, увидел того, кого меньше всего ожидал сейчас увидеть. «Самуил?» — просипел я. «Да, не хотел вмешиваться. Но ты, наверное, сам долго будешь тупить, и прежде чем поймешь все, наделаешь дел, которые будет трудно исправить. Как ты уже должен был понять этот мир особенный? Тут нет связи между нижними и верхними мирами, как в предыдущей ветви миров». Тут построение связей нелинейное и происходит по другим принципам. Честно сказать, я сам не сразу разобрался в том, что тут происходит, поэтому не смог сообщить об этом при нашей последней встрече. Еще всему виной то, что твоя душа из другого мира, а он в чем-то похож на этот. Так вот, твоя душа имеет свой независимый критерий оценки, что правильно, а что нет. Если упростить, при нарушении моральных норм твоя душа будет терять частичку себя, разрушая как духовную составляющую, так и твое тело. Тот человек, которого ты убил на дуэли, не был святым в твоем привычном понимании, но совсем недавно он пошел на риск и спас двух подростков от смерти, нарушив приказ и подвергнув себя очень большой опасности и, возможно, смерти. Его душа в тот момент была чистой, не обремененной предыдущими грехами Он получил за свой поступок прощение и очищение Как бы сложилась его судьба дальше, трудно сказать Но ты вмешался в его судьбу, прервав ее земной путь Как странник ты сделал это, нарушив все местные законы этой ветви древа жизни И как результат получил откат Тебе нужно быть очень осторожным в будущем и не допускать подобного. А то твоя душа может развоплотиться по аналогу тибетских техник твоего мира, когда за ошибочные учения развоплощения духовной составляющей принимают цель в развитии. Так и твоя душа может развоплотиться, остановив свой путь развития и вернув всю накопленную энергию. Или может случиться еще хуже... Ты начнешь жить за счет темной стороны своей души, которая уже получила первое пятно на своей структуре. Тогда ты будешь питаться страданиями и смертями невинных людей, что опять же приведет тебя к смерти. Только вот душа будет умирать, страдай, и ты просто обезумишь, не в силах выдержать этого процесса. «Ничего не понял. Что вообще происходит?» – спросил я, когда меня немного отпустило, но вставать еще не решался, так как дрожь иногда накатывала мелкими и утихающими волнами. «Если проще, то за смерть невинных ты будешь страдать, поэтому будь осторожен», – ответил ангел в облике человека, сидящий на моем столе. «А как очистить свою душу, если я совершил что-то плохое?» «Ведь как ни старайся, я все равно могу убить невинного». «И почему этого не было раньше, а проявилось только сейчас?» «Ты не сразу встроился в матрицу текущего мира и этого тела, а сейчас синхронизация закончена». «Ну а как попытаться очиститься, ты придумаешь сам. Мне уже намекают, что и так много тебе передал. Прости, но большего сказать не могу. Это мой тебе подарок за твою помощь в том мире». «И да, еще один момент». Матрицы твоих бывших женщин Скоро покинут этот мир Не закончив синхронизацию Если ты хочешь кого-то из них Видеть в этом мире Будь готов пойти на жертву Большего сказать не могу И так я нарушил все гласные Негласные правила местных Ну что ж Прощай Надеюсь ты сделаешь Правильные выводы Сказал Самуил и исчез во вспышке света. «Господин, что-то случилось?» Услышал я встревоженный голос Ольги со стороны входа в мастерскую. «Уже лучше, сейчас отпустят, и все будет в норме». «Может, позвать целителя?» «Я сам целитель, это не поможет. Тут, вернее, звать духовника, чтобы покаяться». «Вы про что сейчас?» С тревогой в голосе сказала девушка, подходя ко мне и помогая подняться. «Неважно, забудь. Что-то случилось?» – спросил я, усаживаясь в кресло. «Да, от Нарышкиных поступило официальное требование явиться вам в их родовое поместье с объяснением произошедшего конфликта с их наследником и смертью гвардейца». Выдвинем встречные требования с обвинением в шпионаже, похищением технологий производства особо опасных артефактов, гибели нанятого работника и придумай там еще, что можно им приписать. Потребы компенсации в 1 миллиард рублей, которые они обязаны выплатить в течение недели». Требование должно быть объявлено публично. Для правильной формулировки «найми хороших юристов». Сразу найми хорошую контору, не связанную с ними, которая возьмется защищать наши интересы. Следующим этапом найми четыре крупных детективных агентства для сбора информации по их финансовым объектам, промышленным предприятиям, совместным фондам, ну, где у них есть долевое участие. Размести официальную информацию за покупку любой информации по роду Нарышкиных в нарушении прав других людей». Создай три группы из нанятых специалистов, которые будут искать их нарушения, спорные моменты, давление на свидетелей. На первоначальный этап информационной войны выделяю миллиард рублей. Подотчетно. Поэтому сильно деньги не жалей, но веди строгий отчет. Покупай информацию, которая может их компрометировать. Документы, которые могут повлиять на общественное мнение. Пройдитесь по всем судебным делам, которые они выиграли, и попытайтесь инициировать пересмотр этих дел. Нанимайте сторонних адвокатов, которые заставят распылять их силы на решение этих юридических вопросов. Теперь, что касается беспилотных систем. Делайте, что хотите, но через 5 дней мне нужны десятки работающих прототипов, будем обкатывать их в реальных боевых условиях. Повысь премии сотрудникам, пусть работают сверхурочно, мне нужен свой воздушный флот беспилотных летательных аппаратов. Уверен, через неделю мы с ними схлестнемся в полноценной войне. «Отдал я ряд распоряжений». «Господин, можно вопрос?» «Спросила Ольга и, дождавшись утвердительного кивка, продолжила». «Для чего вам это надо?» «Дело в том, что в Корее мне не удалось продемонстрировать полностью мои возможности, а ведь мой род претендует на статус международного». Нарышкины уже по факту являются таким родом, и их показательная порка будет демонстрацией моих возможностей. Многие же сейчас хотят пощупать нас на прочность. Если я справлюсь с Нарышкиными и выйду из противостояния достойно, то другие рода задумаются, а стоит ли со мной связываться. У моих противников отвратительная репутация И они держатся в основном за счет своего статуса княжеского рода Если их противники почувствуют, что они дали слабину Мне даже не придется их добивать Мелкие рода, которые до этого момента притесняли Покажут зубы И Нарышкинам это точно не понравится Если все удачно сложится, то их род серьезно потеснят А возможно и просто уничтожат Но для этого нужно провести очень большую работу против них «Размещая информацию в открытых источниках, что готовы заплатить за любую информацию об их противоправных действиях, начиная от административных нарушений, взяток, угроз и подкупа, и заканчивая похищениями, нарушениями дворянского кодекса и государственной изменой». «Государственной изменой?» – удивилась Ольга. «Уверен, что можно найти факты воровства из бюджета, а возможны и растраты в военных заказах. А это уже можно квалифицировать как госизмена». Все факты нарушений должны освещаться в СМИ, и еще нужно создать пару организаций общественного контроля, которые будут брать под контроль такие расследования, чтобы придать им общественную огласку. Сегодня же подготовь план по нескольким направлениям, назначь ответственных за их ведение, можно из твоих сокурсников, кто не побоится выступить против такого крупного рода. Защиту мы им, конечно, предоставим, но нужно понимать, что угроза их здоровью, а возможно и жизни, будет эфемерна. В первую очередь привлеки к работе тех людей, которые косвенно или напрямую пострадали от действий рода Нарышкиных. Взять тех же полицейских, которых отстранили от работы по надуманным требованиям. Найми их, пусть собирают компромат. «Я поняла, что вы хотите. И знаете, у меня такое ощущение, что у вас все получится. Да вас о подобном не слышала. Только вот вы не боитесь, что они могут ответить таким же образом?» Вот поэтому вторым твоим заданием будет подготовка превентивных мер и подготовка противодействия их действиям. Найми несколько экспертов в этой сфере, чтобы они подготовили список возможных провокаций и рассмотри, как они обычно поступают. Нужно попробовать сделать им несколько ловушек и поймать их на противоправных действиях. «Хорошо, я поняла. Могу идти выполнять ваше распоряжение?» «Да, если будут вопросы и идеи, я с тобой свяжусь». Отослал Ольгу работать в ночь а сам задумался о произошедшем перед приходом девушки. Слишком много информации, и в то же время ее полное отсутствие. Похоже, разобраться в этом будет не так просто, как в предыдущей ветви миров. Там существовали разломы, откуда проникали твари из нижних миров или параллельных, трудно объяснить их структуру и расположение, но зато там было четко понятно. «Вот это враги человечества!» Демоны, орки, низшие магические существа, питающиеся энергиями жизни и эманациями жертвы. Ангелы и высшие сущности, которые условно на стороне добра и за человечество в целом. Были цепочки миров, по которым можно было перемещаться с помощью специальных порталов. В принципе, все было довольно прозрачно и понятно, где враг, а где союзник. Но вот в этом мире все не так однозначно. «Самуил не указал на явную угрозу, она должна быть, иначе бы он тут не задержался. Возможно, главная угроза исходит от пришельцев, во всяком случае, это первое, что приходит мне на ум, и нужно работать в этом направлении, стараясь устранить эту угрозу. Мне бы сейчас полностью сосредоточиться на космической программе, а приходится заниматься межродовой войной». Еще меня обеспокоили слова о том, что матрица сознания девушек из предыдущего мира может исчезнуть, не завершив воплощение, и я не знал, как на это реагировать. С одной стороны, у меня там была сильная духовная связь с ними, а с другой стоит вопрос морального права. Что будет с личностями девушек, в которых внедрятся чужие матрицы сознания, насколько они сохранятся и нужно ли оно мне? «Сейчас у меня есть Хвайон, которая точно мне не безразлична. К ней можно добавить Суюны Миней, Но последняя помолвлена с местным принцем, и рассчитывать на серьезные отношения с ней не приходится». Тут раздается звонок артефактного телефона, и я по инерции отвечаю на вызов. «Алло!» «Антон, что у тебя случилось?» Услышал я голос, об которого думал буквально секунду назад. «А я? Все нормально? У, у меня?» Ответила я не в попад, сбитый с толку этим звонком. «Почему не позвонил, как приехал?» Спросил Эминой немного грустным голосом. «Не хотел мешать тебе, да и тебе это нужно ли?» Спросил я с намеком. «А почему ты решаешь за меня, что мне нужно, а что нет? Отвечать на этот вопрос не стал, так как ответа на него у меня не было До того момента, как она позвонила, я уже думал, что стал забывать ее Но вот сразу после первого звонка у меня совсем отключился мозг И захотелось услышать этот голос еще раз Все-таки проведенное время в лесу нас сблизило, хотя я и старался держать дистанцию Но не замечать красивой девушки рядом я тогда не мог «Что сейчас делаешь?» Задала она вопрос, и я уже собирался ответить, что занят, но неожиданно для самого себя ответил совершенно другое. «Сижу и думаю, какой я дурак, что не позвонил сразу. Прости, я понял это только сейчас, после твоего звонка». «Жду тебя через час в клубе Олимп. Тебя пропустят, и не забудь одеться для маскарада», произнесла принцесса и отключила связь. Господи, что я делаю? Ну зачем мне все это? Что за дичь я творю? Мне что? Мало баб на жизненном пути? Или это желание встретиться с княжной из того предыдущего мира? Ведь тогда она меня, по сути, предала? Не знаю, что творится. Совсем гормоны разыгрались? Или это не гормоны? «Ярый! Машину с сопровождением через полчаса! Поедем в Олимп! По дороге заедем в круглосуточный торговый центр купить маску для карнавала, поэтому машина должна быть неприметная, подъедем по-тихому!» Произнес я в переговорный артефакт, настроенный на Ярова и его заместителя, которые дежурили посменно, охраняя меня. Через час я на представительной, но не очень дорогой машине подъезжал к главному входу огромного шара с 20 уровнями этажей, выделявшихся снаружи. При этом мы аккуратно отделились от машин сопровождения, свернув на перекрестке. Два охранника с закрытыми гербами и масками на лицах вышли проводить меня до самого входа. «Вы кому?» — спросила девушка-охранница, выглядевшая нелепо на фоне огромных амбалов, стоявших за ее спиной. Только вот девушка была не простой, а магом и довольно сильным. «Меня тут ждут», — сказал я, взмахом ладони отсылая охрану. «Я должна знать, кому вы или кто вы. Можете не переживать, ваша фамилия останется инкогнита. Я включил артефакт подавления» произнесла девушка, мгновенно активировав особое поле. «Антон Абросимов», — сказал я, рассматривая артефакты, которые были надеты на девушку, отчего та смутилась и даже покраснела. «Да, вас ждут», — потупив глаза, сказала она. «У вас красивый источник, соответствует вашей внешней красоте, а вот некоторые артефакты, надетые на вас, могут конфликтовать». «Вот рекомендую убрать стройной щит и заменить его на что-то более простое, но надежное». Тот, кто делал этот артефакт, поторопился и несколько рун нанес некорректно. В случае стройного выстрела с задержкой в полсекунды они не успеют сработать. «Да, вас ждут. Прошу пройти на самый последний этаж в ВИП-зону. Просто поднимитесь на лифте, там вас встретят», — сказала девушка, отходя в сторону, пропуская меня, и стоявшие за ее спиной амбалы расступились. «Спасибо, я обязательно проверю выданный мне артефакт», – тихо произнесла девушка, слегка поклонившись. Мэрия Москвы. Кабинет генерал-губернатора. «Ты какого черта творишь? Совсем на старости лет ума лишился? Ты знаешь, что тебя чуть не приволокли за шкирку, как нашкодившего щенка?» «Ты думаешь, так просто было оправдываться перед императором и защищать тебя?» Спросил губернатор, крича в трубку. «Анатолий, ты, наверное, забыл, с кем сейчас разговариваешь и кто тебя на этот пост поставил?» Ответил ему Нарышкин-старший. «Это ты, наверное, забыл, что живешь не в своей деревне, где ты, царь и бог, а в столице, где таких, как ты, почти сотня!» Хорошо, что из других дворянских родов никто не пострадал, а то бы уже не тут орал на меня, в подвалах имперского СБ сидел и показания давал. Делай, что хочешь, но найди виновного, на которого можно все спихнуть, и не вздумай попытаться свалить вину на бросимого. он сейчас в фаворе». «Да он чуть моего сына не прирезал на глазах у целой толпы, и я должен все это спустить на тормозах?» Надо будет и спустишь Во всяком случае сейчас он в фаворитах у императора И его тронуть не дадут Выждешь время и поступишь как всегда Не всегда же в фаворитах он будет ходить Еще завтра платишь штраф в казну города 50 миллионов рублей Это по минимуму и столько же в казну казначейства Принесешь публичные извинения перед горожанами императора Можно письменно, газета опубликует И постарайся в ближайшие дни не показываться на публике и не мелькать в хрониках А то желающих поплясать на твоих костях очень много Да этот щенок плюнул на мой рот Княжеский, к слову, рот И ты хочешь, чтобы я спустил на тормозах? Да меня же все засмеют И завтра всякая шваль начнет вытирать о нас ноги Ты ведь знаешь, что все держится на страхе не я начал эту репутацию поддерживать, не мне и менять правила игры. «Уймись, тебе говорят, там такие проекты с ним крутятся, что тебе и не снится. Хочешь наказать, накажи финансово. Вызывай на дуэль хоть каждый день, но прямой агрессии не сдумай предпринимать. Тогда я тебя прикрыть уже не смогу. Все, и не звони сюда, и так государь догадывается, почему я тебя защищаю. А снимут меня». «Не факт, что с другим ставленником на эту должность получится наладить контакт!» Сказал генерал-губернатор и отключил связь «А может, и вовремя этот мальчишка появился?» «Пора уже рвать эту связь, не те Нарышкины нынче стали» «Скажи, кто 10 лет назад, что школьнику делает одного из его сыновей и не последнего фехтовальщика, да еще так показательно» Никто бы не поверил А сейчас взрыв в офисе, после которого здание только под снос, показательная порка Да и государь велел начать расследование против Нарышкина с намеком, что он засиделся в столице Точно, там уже решили, кто проиграет в этом противостоянии Поэтому пора дистанцироваться от их рода Понятно, что парень с ними не справится, но подведут его к знакомству с одним из именитых родов, и вот он уже просит защиты, а там и в должники станет, чтобы защититься от княжеского беспредела. Схема ненавая всегда срабатывала. И если на этого не понимают, то туда им и мы дорога. Решено. Завтра поручу доверенному человеку Пусть поднимает компромат на их рот Нужно такую папку всегда под рукой иметь И в случае разноса со стороны императора Вовремя подсунуть ему в качестве убеждения, что я от них не завишу Вон и компромат сам собираю Понятно, что у СБ своя папка есть, но подстраховаться нужно на этой должности я бы так долго не задержался, если бы не чувствовал вовремя смену ветра. Своя рубашка ближе к телу, поэтому я сам по себе, а Нарышкины сами по себе».